Голос роковая. За завтраком разговор шёл о Бразилии. И все пытались одобрить задуманный Клерм эксперимент, несмотря на обескураживающие рассказы о том, как некоторые ботраки, мигрировавшие в Бразилию, через год возвращались на родину. После завтрака Клер пошёл в город покончить с теми мелкими делами, какие у него здесь были, и взять из местного банка все свои деньги. На обратном пути он встретил около церкви мисс Мерси Чант. Она казалась имманацией церковных стен. Она несла несколько Библий для занятий со своим классом. Мир созерцания ее был такого, что события, причинявшие другим людям сердечные страдания, заставляли ее блаженно улыбаться. Завидный результат, хотя по мнению Анджела. Он был достигнут путём противоестественным. Человечность приносилась в жертву мистицизму. Она узнала о том, что он собирается покинуть Англию, и нашла этот план превосходным и многообещающим. "Да, с точки зрения коммерческой этот план, конечно, не дурён", ответил Клер. "Но, дорогая Мерси, это резкий разрыв с прошлым. Пожалуй, следовало бы предпочесть монастырь". Монастырь. О, Энджел Клэр. А что такое? Ах, вы грешник. Чтобы идти в монастырь, нужно быть монахом, а монахи католики. Католиком же быть грешно, а грех приводит к гибели. Ты на опасной стезе, Энджел Клэр, так ведь? Я горжусь тем, что я протестантка, строго сказала она. Тогда Клэр, отчаяние которого переросло в дьявольскую жестокость, заставляющую человека поступать вопреки его принципам, подозвал её ближе и начал злобно нашёптывать ей самые еретические мысли, какие только приходили ему в голову. Он был расхохотался, когда её простодушное лицо исказилось от ужаса, но смех замер, так как ужас уступил место огорчению и беспокойству за него. Дорогая Мэрси, сказал он. Вы должны меня простить. Кажется, я схожу с ума. Она мысленно согласилась с ним. Так закончилось это свидание, и Клер вернулся домой. Дорогоценности он оставил на хранение у местного банкира в ожидании более счастливых дней. Он также внёс в банк 30 фунтов для того, чтобы их в ближайшие месяцы переслали Тесс по её требованию. И отправил ей письмо в Блэкморскую долину, сообщая о своих распоряжениях. Он надеялся, что эта сумма, а также тех пятидесяти фунтов, которые он ей уже вручил, хватит на первое время. В случае непредвиденных расходов она должна была обратиться к его отцу. Своим родителям он не дал ее адреса, не считая нужным, чтобы они входили с ней в какие бы то ни было отношения. А мистеру и миссис Клер, не знавши истинного положения дел, адреса не просили. В тот же день он уехал из отчего дома, желая возможно скорее покончить со всеми делами. Перед тем как надолго потянуть эти края, он должен был заглянуть на Уэллбриджскую ферму, где провёл с тёс первые дни после свадьбы. Ему предстояло уплатить ничтожную сумму за помещение и вернуть ключи от комнат, которые они занимали, и взять кое-какие вещи, оставшиеся на ферме. Под кровлей этого дома он получил жесточайший удар, омрачивший его жизнь как ничто другое. Однако, когда он открыл дверь гостиной и заглянул в комнату, ему прежде всего вспомнился счастливый их приезд в такой же послеполуденный час. Первые радостные предощущения жизни под одним кровом. Первый обед, болтовня у камина и сплетённые руки. Фермер и его жена находились в поле, и Клэр была один в доме. Под напоывом неожиданных чувств он поднялся наверх в её комнату, которую он ни разу не разделил с ней. Постель была аккуратно застелена, застелен руками тес в день отъезда под пологом висела ветка омел он сам её повесил за эти 3-4 недели она пожелтела листья и ягоды сморщились ангел снял её и бросил в камин и стоя здесь он в первый раз усомнился в том было ли поведение его разумным и великодушным Ну разве его не обманули жестоко? Раздираемый противоречивыми чувствами, он опустился на колени перед кроватью, и на глаза его навернулись слёзы. О, Тэс, если бы ты сказала мне раньше, я мог бы тебя простить, простонал он. Услышав шаги, он встал и вышел на площадку лестницы. Внизу стояла женщина, А когда он поднял голову, он узнал бледную темноглазую из Хюэт. "Мистер Клер", сказала она. "Я пришла навестить вас и миссис Клер и узнать, здоровы ли вы. Я думала, что, может быть, вы вернётесь". Тайну этой девушки он угадал, но его тайны она ещё не знала. Это была честная девушка, любившая его. Из неё могла бы выйти такая же и... или почти такая же хорошая жена фермера, как Тесс. "Я здесь один", ответил он. "Мы здесь теперь не живём". И объяснив, зачем он сюда приехал, спросил: "Какой дорогой вы пойдёте домой из?" "Я больше не живу на мызе Телботэйс, сэр", сказала Анна. "Почему?" Из опустила глаза. Там было так тоскливо, что я ушла. Теперь я живу вон там. Она указала в противоположную сторону, куда направлялся и Клэр. И сейчас вы туда идете. Если хотите, я могу вас подвести. Смуглое лицо извспыхнуло, и она сказала: "Спасибо, мистер Клэр". Он отыскал фермера и расплатился за комнаты, добавив еще некоторую сумму. Так как нанятые помещения покинул внезапно. Затем он вернулся к своей лошади и двуколке и изуселся рядом с ним в экипаж. Я думаю, уехать из Англии из, сказал он, когда они тронулись в путь. Яду в Бразилию. А миссис Клар не боится так далеко ехать? Спросила она. Сейчас она со мной не едет, быть может, через год. Я отправлюсь на разведку, посмотрю, как там живется. Они ехали по дороге, уходящей на восток. Из не прерывало молчание. Что Рэть? Как поживают все остальные? Осведомился он наконец. Когда я видел ее в последний раз, она была больна и до того исхудала, что страшно смотреть. Больше уж не будут в нее влюбляться, рассеянно ответила Из. А Мэриэн? Из понизил голос. Мэриэн пьет. Неужели? Да, фермер ее рассчитал. А вы? Я не пью и не болею, но теперь уж я не распеваю песни перед завтраком. Почему? А помните, как вы распевали в саду купидоны и штаны портного по утрам, когда доили коров? Конечно, помню. Это было, когда вы только что приехали, сэр. А потом вы у нас пожили, и я перестала петь. Почему же вы так преуныли? Она подняла на него черные глаза. И в них блеснул ответ. "Из какая слабость из-за такого, как я", мягко сказала она и задумался. "Но ну, если бы я попросил вас быть моей женой, я бы вам ответил да. И вы женились бы на женщине, которая вас любит. Неужели? Это сущая правда", страстно прошептала она. "О, господи! Неужели вы догадались только теперь? Через некоторое время они поравнялись с проселком, ведущим в деревню. Я здесь сойду, я живу там, отрывисто сказал Ис, не проронившее ни слова после своего признания. Клэр пустил лошадь шагом. Он негодовал на свою судьбу, горько возмущался социальными нормами. Ибо они загнали его в тупик, откуда не было выхода, разрешенного законом. Почему бы не отомстить обществу и не распорядиться своей личной жизнью по-своему, вместо того, чтобы оставаясь в западне, смиренно целовать педагогическую розгу условностей? Я еду в Бразилию один, из, сказал он, я расстался с женой по причинам, никакого отношения не имеющим к путешествию. Быть может, я никогда не буду жить с ней вместе. Не знаю, сумею ли я полюбить вас, но согласитесь вы поехать со мной вместо неё. Вы действительно хотите, чтобы я поехала? Да. Я тяжело пострадал и вправе искать облегчения. А вы любите меня во всяком случае бескорыстно. Хорошо, я поеду, помолчал, сказал из. Поедете? Вы понимаете, что это значит? Из Это значит, что я буду с вами, пока вы оттуда не уедете. Этого с меня достаточно. Теперь вы не можете положиться на мои нравственные устои. Но я должен вам напомнить, что в глазах цивилизованного мира, я хочу сказать западного мира, это является грехом. Мне всё равно, как и всякой женщине, когда она переживает такую пытку. Другого пути нет. Ну так не выходите из экипажа, оставайтесь там, где вы сидите. Перекресток остался позади. Они проехали еще одну-две мили, а Клэр не сказал ей ни одного ласкового слова. Вы меня очень любите, из? спросил он вдруг. Очень. Да ведь я уже это сказал. Я вас любила все время, пока мы вместе жили на мызе. Больше, чем Тесс, из покачала головой. Нет, прошептала Анна. Не больше. Как же так? Никто не может любить вас больше, чем любила Тесс. Она готова была жизнь отдать за вас. Больше вы и я не могу сделать. Подобно пророку на горе Фавор из Хьюет в эту минуту охотно скрыла бы истину. Но то очарование, какое имел для неё более грубый по природе духовный облик Тес, принудило её быть честной. Клер молчал. Сердце его забилось, когда он услышал этот неожиданный искренний ответ безупречно честного существа. В его горле словно застыл комок, а в ушах звучало: "Она готова была жизнь отдать за вас". большего и я не могу сделать. Забудьте нашу пустую болтовню из сказал он неожиданно поворачивая лошадь. Не понимаю, что я вам наговорил. Я отвезу вас назад к просёлку. Вот награда за честность. О, я это не вынесу, не вынесу, не вынесу, изъю это истерически зарыдал и стал бить себя по лбу, когда поняла, что она сделала. Вы же лейтей чтобы ли справедливы ко отсутствующим. О, из не портите доброго поступка такими сожалениями. Постепенно она успокоилась. Хорошо, Серд. Быть может, и я не понимала, что говорю, когда когда согласилась ехать. Я хочу того, что невозможно. Невозможно, потому что у меня уже есть любящая жена. Да. У вас она есть. Они остановились у проселка, мимо которого проехали полчаса назад, и она выпрыгнула из экипажа. И спрошу вас, забудьте о моем легкомысленном предложении, воскликнул он. Это было необдуманно, дурно. Забыть о нем никогда. Для меня в этом не было ничего легкомысленного. Он почувствовал, что заслужил упрек, прозвучавший в горьком возгласе, и охваченный бесконечной тоской. вышел из экипажа и взял её за руку из мы всё-таки расстанемся друзьями вы не знаете что пришлось мне вынести она была великодушной девушкой и не позволила горечи обиды омрачить их разлуку я вас прощаю сэр сказал из слушайте из заговорил он принуждая себя играть роль ментора каковым отнюдь себя не чувствовал Я хочу, чтобы вы сказали Мерриен, когда увидите ее, что она должна остаться хорошей женщиной и бороться с дурными наклонностями. Обещайте мне это и скажите Ретти, что есть на свете люди более достойные, чем я, и ради меня она должна поступить честно и разумно. Запомните эти слова: разумно и честно ради меня. Я передаю им своё пожелание, словно умирающий. Умирающий, потому что я никогда их больше не увижу. А вы из вы своими честными словами о моей жене спасли меня от безумия и предательства. Быть может, женщины и плохи, но в таких делах они лучше мужчин. И хотя бы из-за одного этого я никогда вас не забуду. Будьте всегда доброй и честной девушкой, какой были до сих пор. И думайте обо мне как о недостойном возлюбленном, но верном друге. Обещайте. Она обещал. Да благословит вас Бог, сэр. Прощайте. Клэр уехал, но когда он скрылся из веду, из свернула на проселочную дорогу и в отчаянии бросилась на траву. Поздно вернулась она в тот вечер в домик к матери, и лицо у неё было измученное и странное. Никто так и не узнал, как провела она эти чёрные часы, с тех пор, как рассталась с Энжелом Клером и до того, как вернулась домой. Но и Клера после разлуки с сыз терзали тревожные мысли, и губы его дрожали. Однако не из-за была причина его скорби. В тот вечер он был на волосок от того, чтобы свернуть с дороги, ведущей к ближайшей станции, и через водораздел южного Эссекса направиться к дому своей Тэс. Удержал ли его не презрение к ней и ни сомнения в её любви? Нет. Он чувствовал, что несмотря на её любовь, подтверждённую словами и факты не изменились. Если был он прав в начале, то прав и сейчас. И важность принятого им решения заставила его остаться на ранее намеченном пути, пока не направит его в другую сторону. Сила более властная, чем та, с какой столкнулся он в этот день. Быть может, он скоро вернётся к Тес. В ту ночь он уехал в Лондон, а через 5 дней уже прощался с братьями в порту Откуда отправлялся в Бразилию?